глава 19 -я. уверен что я соглашусь вздергиваю брови и отложив цветок складываю руки на груди в протестующем жесте пока уэй н осматривается в моей квартире изучая дверь количество замков на ней да я параноик но это не его дело бросает косой ничего не значащий взгляд на меня и снова на замки дерьмовая дверь «Тебе нужна другая». Вздыхаю, давая понять, что жду ответ на свой вопрос. Хотя где-то глубоко внутри уже знаю, что поеду с ним. Я слишком долго отказывала себе в самых мелких радостях. И теперь это всё требует выхода. Душа желает праздника, а тело Уэйна. «Я уверен, что ты согласишься. В противном случае...» «Мне придётся самому вызвать няньку и унести тебя на руках». Да, ответ, как и ожидалось, в стиле мистера Диаса. Мне бы ещё поломаться для приличия, но я слышу визг Дани и спешу к нему, оставляя своего незваного гостя у двери. Уверена, у э й н не будет чувствовать себя неловко в одиночестве в чужом жилище. Такие, как он, в принципе, лишены п о д о б н ы й эмоции». Пока укачиваю Данечку, а тот, довольно о г у к а я улыбается мне беззубым ртом, слышу голос Уэйна. Кажется, с кем-то говорит по телефону. Сын начинает смешно надувать пузыри, и я, разглядывая, его хихикаю. Целую кроху в лоб, укладываю в кроватку. Малыш сонно зевает, а я склоняюсь, чтобы ещё разочек вдохнуть запах молока. — Мой сладкий мальчик, я тебя безумно люблю, слышишь? Спи, мой малыш. Ты проснёшься, а мама уже рядом. Забыв об осторожности, обращаюсь к сыну по-русски. А выровнявшись, испуганно моргаю. Уэйн стоит совсем рядом. Не представляю, как он так тихо подобрался со своей хромой ногой. Смотрит не на меня, на Даньку. Тяжело так смотрит, мрачно. Будто не на ребёнка, а на врага злейшего. Глупость, конечно. Ему незачем ненавидеть моего сына. Хотя и близкими друзьями они точно не станут. Не знаю почему, но я уверена, что Диас не любит детей. И уж точно не примет чужого ребёнка. Хотя о таких отношениях у нас речи и не шло. «У тебя есть дети?» Разрушая сгустившуюся плотным облаком тишину. «Нет». у и н поднимает на меня глаза. «В них больше не прочесть ничего». Темно там, как будто плотный занавес. «Я буду ждать тебя в машине. о д и н ь с я теплее». Окончательно дезориентирует меня, разворачивается и уходит. Я успеваю лишь перехватить ещё один взгляд, брошенный на Даньку, но там больше нет ненависти. Скорее всего, её и не было, мне просто показалось. Это настороженность». Большие грозные дядьки, оказывается, очень боятся малышей. Странное место для позднего завтрака, не находишь? Делаю вид, что мне абсолютно не страшно стоять почти на самом краю, пока прохладный ветер треплет мои волосы. На смотровой площадке мы одни, хотя обычно здесь бывает довольно людное. Рядом накрыт столик, шампанское, клубника, закуски, а внизу м а ш и н ы размером с горошинку — Высоко и страшно, и дух захватывает. «А тебе не нравится?» Его шёпот на ушко заставляет тело вздрогнуть в какой-то немыслимой, почти болезненной судороге. По коже тут же бегут мурашки. Большие руки уверенно ложатся на мой живот, и страх высоты неожиданно проходит. Так, словно я уже доверилась обнимающему меня мужчине... и уверена в том, что он не толкнёт меня вниз. з а тебе, мой сын?» Задаю встречный вопрос. Можно сказать, удар под дых. Но Уэйн отдать ему должное держится мужиком и делает вид, что вопрос не понял. «О чём ты?» ы н и о чём, а о ком. О моём сыне. С чего ты взяла, что он мне не нравится?» «Но ты ведь попросил вызвать няню?» Почему-то не решаюсь сказать, что мне показалось, будто он ненавидит моего Даню. Даже звучать будет бредово. Лишь потому, что было бы глупо тащить сюда ребёнка. Здесь ветрено, и ты сама не захотела бы. Я не прав? В его словах есть логика, но мне по-прежнему неспокойно. Всегда ухахатывалась над такими очумелыми мамашками. А теперь сама развела паранойю на пустом месте. Скажи прямо. Тебе нужен секс без обязательств. Как это называется? Ах да, свободное отношение. Позади слышится вздох, и макушку обдаёт тёплым дыханием. Сандра. Я согласна. Что? Он, похоже, не ожидал услышать от меня такое. Я и сама от себя не ожидала, но считаю это лучшим решением. Раз я ему нравлюсь, и Уэйн мне тоже, к тому же ему удалось разбудить во мне женщину, то почему нет? Не спеши радоваться. У меня есть условия. Ты ведь деловой человек, привык к договорам. Ожидаю услышать смешок, но он, кажется, даже дышать стал тише. Сама серьёзность. Я слушаю тебя». Голос непривычно мягкий, и вынужденная хрипота звучит довольно приятно. «Ты говорил, что можешь меня защитить, помнишь?» «Помню». И я не отказывался от своих слов. Тут он меня разворачивает за плечи, приподнимает лицо, взяв пальцами за подбородок. Вторая рука по-хозяйски ложится на талию. «Ты уже защищена». Короткий выдох... и то самое предательское волнение, вибрирующее внизу живота. «Так чего доброго влюблюсь в неандертальце?» «Что ещё?» «Ты больше не будешь появляться у меня дома. Это главное условие». «Ему оно не нравится. Я замечаю это повмиг нахмурившимся бровям. Гоню вон ненужное сравнение с Басаевым, который делал точно так же». «В чём проблема?» «Ни в чём». Просто наш сыном дом — это наша крепость. Мы там вдвоём, понимаешь? Нет, он не понимает. Упрямый взгляд и захват за талию становится более агрессивным. Ты приглашала туда Марка Уилсона. Сразу с козырей начал. Что ж, да, его приглашала. Но он, как бы это сказать, он простой парень. В нём нет а г р е с с и и он не принимает транквилизаторы. Вижу, что опять не понимает. Вернее, не хочет принимать мой ответ. Он адвокат, любит барбекю по выходным, телепередачи, а по понедельникам вечером готовит итальянскую пасту. А ты? А я неандерталец. Сейчас не понимаю, он серьёзен или шутит. На лице ни единой эмоции. И это тоже. И я не хочу, чтобы мой сын видел моих любовников». Отчётливо слышу скрип зубов, скрежет даже. И взгляд синих глаз впивается в мои губы. Я же ощущаю лёгкое покалывание, будто он уже меня целует. Тогда и у меня есть одно условие. У тебя больше не будет других мужчин, только я. Я открываю рот, чтобы ответить, но он тут же добавляет «всегда». Только я.